спеха. Думаю о том, что мы обговорили, и будь осторожна, и, пожалуйста, сделай фото этого мистера Джордана. Джордана, только Джордана, сделайте одолжение, сказала я, стараясь скопировать гнусавый голос моего учителя. До вечера. Ах, и Гвенни, только не облячай Гидеону задачу, ладно? Ну, наконец-то, громко выразила недовольство Шарлота, когда я подошла к машине. Мы ждём уже целую вечность, и все пялятся на нас. можно подумать что тебя это мешает алло мистер морлей как у вас дела э хорошо эм, а у вас и вот он уже зарился краской и мне стало его жаль я тоже чем быстро краснею но у мистера морлея кровь брызгла не только в щёки но и в шею и уши тоже принимали цвет свежих томатов уж жутко просто великолепно ответила я хотя мне очень бы хотелось посмотреть на него если бы я ответила хуже некуда Он придержал нам дверцу, и Шарлота грациозно заняла место в салоне. Я плюхнулась на сиденье напротив неё. Машина медленно сдвинулась с места. Шарлота смотрела из окна, а я уставилась в пустоту, пока прикидывала, как мне предпочтительнее появиться перед Гедионом: холодно и оскорбительно или же почёркнуто приветливо, но равнодушно. Я злилась на себя, что не обговорила это с Лесли. Когда лимузин въехал уже вдоль набережной, Шарлотта больше не смотрела в окно на окрестности, а разглядывала свои ногти. Затем она неожиданно посмотрела на меня, изучая меня с головы до ног, и спросила с наскоком. «Ты с кем пойдешь на вечеринку Цинтии?» Она определенно нарывалась на ссору. «Хорошо, что мы уже приехали». Лимузин как раз заворачивал на стоянку. «Тих, я еще не решила, или с Керметом-легушкой, или со Шреком, У кого время будет? А ты? Где деон хотел пойти со мной, сказала Шарлотта, упорно глядя на меня. Она совершенно определённо ожидала моей реакции. "Это очень мило с его стороны", сказала я приветливо и улыбнулась. И мне это удалось совершенно без усилий, потому что я уже постепенно была весьма уверена в том, что касалось Гедеона. Но я не знаю, стоит ли мне вообще принимать его предложение. Шаротта вздохнула, но в ее выжидающем взгляде ничего не изменилось. Он определенно будет себя чувствовать очень неловко среди всех этих детей. В конце концов, он достаточно часто жалуется мне на наивность и незрелость некоторых 16-летних.